«Как вам на кордонии, можешь говорить ты?» Кира обернулась. Оставив путника на дорожке, девушка отошла к полосе прибоя и без труда изобразила удивление. «Почему?» «Я так хочу», – вальяжно ответил развалившийся в своей печальной повозке Адиген. Инвалидное кресло Пампили устроили по специальному заказу, иначе и быть не могло. И работали над ним не только механики, но и ювелиры, и лучшие мебельщики линги. Мягкое сиденье обито дорогой кожей. Кира не разобралась, какой именно, но оценила качество на ощупь. В голове подушки искусно вышит герб Дердагентура, а муж – идущий на стороже. Деревянные детали исполнены из полированного красного дерева. Металлические украшены гравировкой или позолочены. Кресло одигена раза в два превышало обычные размеры, зато в нем можно было именно развалиться. хочешь «Да, я так хочу», – подтвердил Помпилева. «Это твой единственный девиз?» «Вызывает зависть, не так ли?» «Только не у меня». Кира передернула плечами, давая понять всю неуместность подобного предположения, и услышала насмешливое. «Значит, я в тебе не ошибся». В чем именно Дердаген Тур не ошибся, девушка решила не уточнять и вернулась к предыдущему вопросу. «Как тебе на кордонии?» Не так скучно, как я ожидал. Конечно. Как ты заскучаешь, если в твою честь постоянно устраивают какие-нибудь мероприятия. А знаменитая певица исполняет для тебя арию. И не только ее. Слышала, ты подружился с отель. Сплетников хватало. А потому весь унигард уже знал, что после приема Дердагентур и Кожани уехали вместе. С одной стороны, Кире не было дела до их взаимоотношений. С другой... Мысль о том, что лингийц выбрал черноволосую знаменитость, слегка царапала. «Мы с Этель познакомились не здесь, а не вчера», – махнул рукой Помпилио, с улыбкой разглядывая Киру. «Ну хватит обо мне, иначе нам придется провести здесь вечность». «Я слышал, ты паравингер». «Майор вооруженных сил Ушера». «Чем тебе не понравились цепели?» «Ты не спросил, почему я стала паравингером?» – прищурилась девушка. Этот вопрос в обязательном порядке звучал после того, как собеседник узнавал, чем занимается наследница империи дагамара но Дэрдагентур знал ответ лучше самой Киры. «Ты хотела, ты стала. А разве не очевидно?» В его руке появился платок. «Возможно, из рукава». Кира не разбиралась в строении месваров. Помпилио вытер шею и повторил. «Так чем не понравились цепели?» «Медленные». «Астрологи считают, что расстояние между звездами превышает миллиард лик, а цебель преодолевает его за 14 минут максимум. Куда быстрее?» «Ты меня поймал?» «Еще нет», — сопроводивший фразу взгляд превратил ее в настолько прозрачный намек, что девушка пожалела, что надела на ужин слишком открытое платье. Тем не менее, ответила Кира спокойно. «И не получится, потому что я калека!» — Потому что я не Этель. — Согласен. Оперный голос не входит в число твоих достоинств. Но я могу закрыть глаза на этот мелкий недостаток. Кира попыталась выдержать прямой взгляд помпилева но сдалась через несколько секунд. Никто и никогда раньше не рисковал смотреть на Дагомара с такой беззастенчивостью. — Ты со всеми девушками такой развязный? Кира попыталась контратаковать, но получилось так себе. Только с теми, кто сразу соглашается перейти на «ты». Так почему ты, Паравингер?» А муж, как знал весь Герметикон, славился пытливостью. «Зимой банер настолько суров, что ушер и унигард закрывается для цепелей», ответила Кира. «А на Паравинге можно летать весь год. Риск есть, но летать можно». Она хотела продолжить, но была бесцеремонно перебита. «Прокатишь меня как-нибудь». «Те паровинги, что я до сих пор видел, впечатления не производили. Хочу посмотреть на ваши». «Ответной просьбы не дождешься», — язвительно произнесла девушка. «Я не собираюсь кататься на Амуше». «Мой цепель — исследовательский рейдер астрологического флота, а не прогулочная яхта», — отрезал одиген «Захочешь прокатиться? Попроси об одолжении катианских приятелей своего отца». Неожиданно хлёсткая и резкая фраза заставила Киру растеряться. «Почему ты мне хамишь?» «Мы только учимся понимать друг друга, так что не делай поспешных выводов». «Учимся понимать друг друга?» «Разве отец не велел тебе подружиться со мной?» Теперь удивлённую гримасу состроил Помпилио. «Он слегка переиграл, провожая нас злым взглядом». «Ты действительно не нравишься отцу. Я никому не нравлюсь» поморщился Дэрдаген Тур. Но я брат лингийского дара, и это обстоятельство смягчает сердца. Ты представить не можешь, сколько дочерей, племянниц и внучек улыбались мне во время таких вот целомудренных прогулок. Улыбались, что бы я ни говорил. И Кира вдруг поняла. Или подумала, что поняла. Поскольку ей показалось, что последнюю фразу Помпилио произнес с тщательно скрываемой грустью. Ты потому стал путешественником? Тошнит от закулисья? Но смутить Адигена девушка не смогла. Меня мы обсудили в начале прогулки. И улыбка. И пристальный взгляд. И никакой грусти ни в голосе, ни в глазах. Он играет со мной или издевается? Что делать? Возмутиться? А ведь он все видит и все понимает. Интересно, как он среагирует на искренность? В любом случае, другого приемлемого способа продолжить разговор девушка не видела. «Подружиться с тобой мне посоветовал Тюрмачин». «Старый Гектор нечасто раздает хорошие советы», — усмехнулся Адиген. «У него есть на тебя виды?» «Виды?» — Кира не сразу поняла, что имеет в виду Гордаген Тур. «Дядя Гектор старше на сорок лет». «Тебе меньше хлопот». «Пампирио?» «Ядрёно, прижпа Сейчас-то я в чём не прав!» В голосе изумления, но взгляд насмешливый. Взгляд не скрывает, что всё вокруг – игра. И по правилам этой игры нужно быть циником. Весёлым или мрачным – выбирать тебе. «Что скажешь, девочка?» – спрашивал взгляд Помпилио. «Папа или дядя Гектор готовили тебя к этому? Или берегли? Или ты специально бежала Северный Кадар, спасаясь от грязи великосветского закулисья?» Дружить с тем, с кем надо, играть свадьбы с тем, на кого укажет семья, улыбаться врагам, читая ненависть в ответных взглядах, слыша шипения за спиной, слушая сплетни, улыбаться. «Я не виновата в том, что родилась Дагомара», – тихо произнесла Кира, – «так же, как ты не виноват в том, что родился Кахлесом. Мне не нравится то, чем предстоит заниматься, не нравится быть жестокой решительной, не нравится искать твоей дружбы, и ты мне не нравишься». Мне плевать на то, что ты брат Дара. не от тебя тошнит. А тебя давным-давно достали все мы. Но мы должны улыбаться друг другу. и Это мне тоже не нравится. Ты спрашивал, почему я стала паравингером? Потому же, почему ты шляешься по герметиконам, чтобы быть подальше от всей этой дряни? Он разозлился. взбесился Какая разница? Кира чувствовала себя прекрасно. Она облегчила душу высказала все что считала нужным и плевать она хотела на реакцию лысова которая оказалась неожиданной молодец что молодец повторил помпилеву и подмигнул ошашенной девушке теперь я точно не уеду с кардонии не полетав с тобой на паравинге уверен это будет незабываемо